Таким образом, древнее племенное деление не совпадало с городовым или областным, образовавшимся к половине XI века. Значит, не размещением племён очертились пределы городовых областей. По племенному составу этих областей не трудно заметить, какая сила стягивала их. Если среди племени возникало два больших города, Оно разрывалось на две области – Кривичи, Северяне. Если среди племени не оказывалось и одного такого города, оно не образовывало и особой области, а входило в состав области чужеплеменного города. Замечаем при этом, что появление значительного торгового города среди племени зависело от географического положения последнего. Такие города, становившиеся центрами областей, возникали среди населения, жившего по главным речным торговым линиям Днепра, Волхова и Западной Двины. Напротив, племена, удаленные от этих линий, не имели своих значительных торговых городов и потому не составили особых областей, но вошли в состав областей чужеплеменных торговых городов. Так не видно больших торговых городов у древлян, Дреговичей, Радимичей и Вятичей. Не было и особых областей этих племен. Значит, силой, которая стягивала все эти области, были именно торговые города, какие возникали по главным речным путям русской торговли, и каких не было среди племен от них удаленных. Если мы представим себе восточных славян, как они устроились веками, во второй половине IX века, и сопоставим это устройство с древним племенным делением их, то найдем на всем пространстве от Ладоги до Киева восемь славянских племен. Четыре из них – Дреговичи, Радимичи, Вятичи и Древляне постепенно, часть уже при первых киевских князьях, а частью еще до них, вошли в состав чужеплеменных областей. А четыре других племени, славяне-ильминские, кривичи, северяне и поляне, образовали шесть самостоятельных городовых областей, из коих ни одна, кроме Переяславской, не имела цельного одноплеменного состава. Каждая вобрала в себя сверх одного господствующего племени или господствующей части одного племени, еще подчиненные части других племен, не имевших своих больших городов. Это были области Новгородская, Полоцкая, Смоленская, Черниговская, Переяславская и Киевская. Итак, повторю, большие вооруженные города, ставшие правителями областей, возникли именно среди тех племен, которые принимали наиболее деятельное участие во внешней торговле. Города эти подчинили себе соплеменные им окрестные населения – для которых они прежде служили торговыми средоточиями и образовали из них политические союзы, области, в состав которых втянули частью еще до появления князей киевских, а частью при них и соседние поселения чужих безгородных племен.